Глава 50. Ревнивый кузен. Фрэнк Скадамор, 18 лет, был представителем английской золотой молодежи, родившей серебряной ложкой во рту, выросший среди изобилия, наследник обширного поместья. Он считался лучшим обществом для девочек и девушек, которые станут женщинами и женами. Ни одна мать, у которой дочь на выданье, внесла его в список желаемых. Вскоре стало очевидно, что этим леди придется вычеркнуть его из списка. Молодой человек сосредоточил все свое внимание на девушке без матери. Бланш Вернан. Он провел достаточно времени в Вернан-парке, чтобы хорошо познакомиться с достоинствами своей кузины. Мальчиком он полюбил ее. Юношей стал ею восхищаться. Ему никогда не приходило в голову, что что-то может встать между ним и его надеждами. Вернее, желаниями. Зачем ему говорить о надеждах? если весь опыт жизни научил его, что всякое его желание исполняется. Он хотел бланш Вернан и не сомневался, что получит ее. Он даже не думал о том, что нужно приложить какие-то усилия, чтобы получить ее. Он знал, что его отец, лорд Скадамор, благожелательно смотрит на этот союз и что столь же благожелательно настроен и ее отец. Ниоткуда не ждал он препятствий и поджидал только пока молодая возлюбленная будет готова стать его женой. Тогда он сделает ей предложение, и оно будет принято. Он не думал о своей собственной молодости. Считал, что в 18 лет он уже мужчина. Но до сих пор его не тревожили возможные соперники. Конечно, и другие представители «Золотой молодежи» заглядывались на прекрасную бланш Вернан и говорили о ней. Но Фрэнк Скадамор, уверенный в своем неотъемлемом праве, не боялся соперничества, и один за другим молодые люди, как тающий свет, исчезали с его пути. Но вот на этот путь упала черная тень в лице человека достаточно старого, как презрительно заметил Фрэнк, чтобы быть отцом Бланш Вернан. Конечно, дед — это преувеличение. Этим человеком был Мейнард. Бывая в Вернан-Парке, Скадамор слышал много похвал незнакомцу. Слишком много. Чтобы Мейнард ему понравился. Особенно потому, что похвалы исходили из уст его прелестной кузины. Впервые он встретился с Мейнардом на охоте. и неприязнь его стала осознанной, если не взаимной. Это была наиболее сильная неприязнь. Неприязнь, вызванная ревностью. Она проявлялась на охотничьем сборе, при стрельбе по фазанам, на площадке для стрельбы из луков, в доме, короче, повсюду. Как уже известно, Фрэнк пошел вслед за кузиной по лесной тропе. Он следил за каждым ее движением, когда она шла в сопровождении этого чужака. и сердился на себя за то, что так неразумно ее оставил. Он не слышал их разговора, но увидел достаточно, чтобы понять, что это непростая любезность. Всю остальную часть дня он страдал от ревности. И весь следующий день, день ее рождения, тоже. Ревновал за обедом, глядя, как она тщательно пытается пробиться взглядом сквозь вазу с цветами. Бешено ревновал во время танцев. Особенно во время лансье, которое она танцевала с человеком, Достаточно старым, чтобы быть ее отцом. Несмотря на благородную кровь в своих жилах, Пскадамор не гнушался того, чтобы держаться к ним поближе и подслушивать. И кое-что из слов, которыми они обменялись, он слышал. В отчаянии он решил обо всем рассказать дяде. На завтра после дня рождения дочери сэр Джордж не сопровождал своих гостей на охоте. Он извинился, сказав, что дипломатические обязанности заставляют его поработать в библиотеке. Он говорил правду. Так оно и было. Дочь его тоже осталась дома. Как и ожидалось, пришел новый роман. Неразрезанный экземпляр. Прямо из рук переплетчика. Бланш сразу схватила книгу. Весело попрощавшись со всеми, она убежала к себе в комнату, чтобы провести там весь день. Мэннерц с радостью увидел это, уходя вместе с охотниками. Скадамор, оставшийся дома, тоже видел это. Но с горькой ревностью. Каждый думал о том, какой эффект вызовет книга. Была уже середина дня. Дипломат-баронет работал в библиотеке, готовя ответ на послание из Foreign Office, когда ему помешали. Пришел племянник. Уверенный, что когда-нибудь он станет зятем сэра Джорджа, молодой Скадамор не стал извиняться за свое вторжение. — В чем дело, Фрэнк? — спросил дипломат, откладывая послание. — Дело в бланш. — прямо ответил племянник. — В бланш? А что с нею? Не могу сказать, что это мое дело, дядя. «Но оно касается нашей семьи. Она ваша дочь, но она и моя кузина». Сэр Джордж выпустил документ, упавший на стол поправил очки на носу и вопросительно посмотрел на племянника. «О чем ты говоришь, мой мальчик?» спросил он после того, как некоторое время разглядывал лицо молодого Скадамура. «Мне стыдно говорить вам об этом, дядя. Но вы могли это заметить так же легко, как и я. Но я ничего не заметил. В чем дело?» но ну, вы пригласили в свой дом человека, который ведет себя не как джентльмен». «Какого человека?» «Этого капитана Мейнарда, как вы называете его». «Капитан Мейнард? Не джентльмен? На каком основании ты это говоришь? Осторожней, племянник. Это серьезное обвинение гостя в моем доме, тем более незнакомца. У меня есть все основания считать его джентльменом». «Дорогой дядя». «Мне было бы очень жаль считать не так, как вы. Но у меня есть причины думать, что он не джентльмен. Рассказывай». «Ну, прежде всего, я позавчера был с Бланш в зарослях. Это когда мы все пошли стрелять фазанов. Мы разошлись. Она пошла домой, а я продолжал охотиться. Этот Мейнард посчитал, что меня уже нет. Выскочил из-за подуба и подошёл к Бланш. Я уверен, что он там специально ждал такой возможности». Он отказался от охоты и проводил её домой, и всю дорогу говорил с ней с такой фамильярностью, словно он её брат. У него есть на это право, Фрэнк Скадамор. Он спас её жизнь. Но это не даёт ему права говорить то, что он говорил. Сэр Джордж вздрогнул Что он говорил? О, многое. Я имею в виду не в зарослях. То, о чём они тогда говорили, я, конечно, не слышал. Был слишком далеко. Я слышал, как они говорили вчера вечером во время танцев». «И что ты слышал?» «Они говорили об этой новой книге, которую написал Мейнард. Моя кузина сказала, что ей так хочется прочесть книгу, что она не сможет уснуть ночью». В ответ он сказал, что надеется. После чтения она тоже не сможет уснуть. «Дядя, разве чужой человек имеет право так разговаривать с Бланш? А она его слушать?» Вопрос был излишним. Скадамор понял это, заметив, как изменилось поведение сэра Джорджа, как он сдёрнул очки с носа. «Ты всё это слышал?» — спросил он почти машинально. «Каждое слово. Между моей дочерью и капитаном Мейнардом. Я уже сказал это, дядя. Тогда никому больше не говори. Держи при себе, Фрэнк. Пока мы не поговорим снова. А теперь уходи. У меня правительственное дело. Оно требует времени. Иди». Племянник, так властно выпровожденный, вышел из библиотеки. Как только он вышел, баронет вскочил со стула. Возбужденно расхаживая по комнате, он воскликнул. «Вот что значит проявить доброту к республиканцу, изменнику своей королевы!»